Часть вторая. Клык к хорала. Глава первая. Первыми ехали конные стрелки в зеленых куртках и круглых шапочках, обшитых полосками бронзы. То, что именно они, а не дозорная сотня алых, возглавляли колонну, говорила Войско идет по своей земле. За стрелками наемники Кайра в разномастной одежде и доспехах всех оттенков кожи и всех народов, от Айпегов до Кансу. Дерзкие, свирепые, отважные. Кайр косогубый впереди, в окружении избранных командиров. Кайр в новенькой кольчуге и шлеме с черным султаном по правую руку Тысяцкого. Кайр, сдвинув на затылок шлем, улыбнулся царю изуродованным ртом и отдал салют. Фаргал шевельнулся в седле, и его конь нервно переступил ногами. А мимо уже двигались пешие, налегке, без копий и щитов, с одними мечами. Их оружие скорости ради везли на повозках. Черные двигались быстрым шагом, стараясь не отстать от наемников и не попасть под копыта тех, кто следовал за ними, потому что начальник тысячи алых Дарзар не придержит коня только потому, что у какого-то пехотинца устали ноги. Алые замыкали колонну. Тоже знак того, что войско на своей земле. Первые поравнялись с Фаргалом, и копья над красными шлемами качнулись, будто ветер пробежал над тростником. «Фаргал! Фаргал!» – проревели мощные глотки, и ревом прокатилась дальше над лесом копий над алыми пышными султанами. «Фаргал! Фаргал!» У императора потеплело в груди. Ненадолго. Он вспомнил, что поход этот не против врагов государства карнагрии, а против таких же корнагрийцев. «Мятежников!» Точно угадав настроение царя, произнес люк, остановившийся позади фаргала. Император промолчал. А мимо уже катились грохоча огромными деревянными колесами десятки повозок с припасами, с оснащением для стенобитных машин, с запасным оружием. Обоз велик, но было бы много больше, если б царь шел войной на чужую землю. Повозки крепкие, лошади сильные, а запас в дороге не помеха. Так рассуждался Канин. Среди прочих выделялась просторная, крытая повозка царских магов. В узком окне мелькнуло сухое личико Мескиса. форгал повернул жеребца и погнал его галопом в голову колонны. Он желал ехать впереди. Городские ворота закрылись, и стражники проводили пыльный хвост колонны долгими взглядами. «Шесть тысяч воинов – большая сила!» Но царь не оставил город беззащитным. В столице по-прежнему довольно солдат, чтобы отразить любое нападение. корнагрия могучая держава. Слава императору Фаргалу. В первый же день войско покрыло около двадцати миль и разбило лагерь во владениях благородного Брега. Владыка лично явился приветствовать своего царя, позаботился о провианте, предлагал обеспечить и ночлегом. Царь отказался. Он полагал, что воины в сухое время могут спать и под открытым небом. Он сам ночует в шатре только ради традиции. Лучше лежать на охапке сена и видеть над головой звездное небо. Владыка не очень настаивал. Ночевка солдат в селении, как правило, недешево обходится жителям. А уж у наемников такие рожи. Владыка откланялся и уехал. Утром войско снялось, и без происшествий покрыло еще двадцать миль. Два человека занимали большую часть мыслей Кэра. Первым был Фаргал, второй – Ирдик. Нет, по справедливости следовало поставить девушку на первое место. Сын вождя нашел Ирдик Шара за день до выступления, и они смогли провести вместе только одну ночь. Чудесную ночь. И вынуждены были расстаться незадолго до восхода. Кэра ждал Кайр, а Кайра – множество дел, которые были скорее хозяйственными, чем военными. Чтобы поднять по тревоге сотню воинов клана мечей, требовалось меньше минуты. Чтобы подготовить родичей Кэра к переходу в несколько сотен миль, требовался час. Чтобы вывести в многодневный поход десять сотен разноплеменных вояк Кайра – малые недели. Тысевский был прекрасным военачальником и сотниками поставил толковых воинов. Но только на то, чтобы собрать тысячу в казармах, потребовались целые сутки. Кэр, которого родич постоянно держал рядом с собой, был удручен поведением солдат Кайра. Раньше он практически не сталкивался с основной массой этих молодцев. Теперь же с прискорбием убедился – потребности плоти ставятся ими куда выше, чем воинский дух – Кодекс держал наемников в повиновении, как стальные у дела норовистого коня. Кодекс и страх перед начальниками. Когда Кайр впадал в бешенство, даже у матерых десятников потели ладони. Кайр ни разу не видел, чтобы Тысяцкий применил силу, но другие, похоже, видели. Так что к положенному времени тысяча оказалась в готовности. Не досчитались только трех человек. Люди были главной проблемой Кайра. Провиантом и снаряжением занимались представители царского совета, а кони и военная амуниция у каждого воина были собственные и в полном порядке. За нарушение этого пункта кодекса полагалось весьма суровое наказание. Наемник мог явиться на службу голым, но его конь, сбруя, оружие и амуниция должны были быть в полном комплекте и приличном состоянии. Кэр повсюду следовал за тысячником, наблюдал, учился. Многие задавались мыслью, почему начальник таскает с собой молокососа, но, разумеется, держали свои мысли при себе. Те же, кто знал Кэра, приближенные Тысячника, его младшие командиры, обращались к юноше подчеркнуто дружелюбно. Не то, чтобы он успел заслужить их уважение, скорее не дал повода относиться к себе иначе. Сын вождя не постеснялся спросить Кайра, зачем Фаргалу это свора алчных гиен. Тысяцкий усмехнулся. Они не так уж плохи, если уметь с ними управляться. Гиены способны затравить даже буйвола, когда голодные Впоследствии Кэр убедился, так оно и есть. Сын вождя счел бы себя счастливым, если бы не грядущая разлука с Ирдик. Девушка приворожила его не хуже настоящего мага. Кэр чувствовал ее, как флейтист, чувствует флейту. Наедине с ней он забывал, что существует что-то еще. Только жесткая школа клана мечей позволила ему совладать с собой и покинуть Великандар, едва пригубив из чаши любви. Предстоящие две недели, столько, как сообщили войскам продлится поход, казались бесконечностью. И то, что сама Ирдик не проронила ни единой слединки, когда они расставались было для него уроком. В ирдикшира Кэр чувствовал твердость характера, не уступающую его собственной. И проводить Кэра девушка не пришла, так они договорились. С седла своего Каурова, подаренного Кэром жеребца, сын вождя озирал землю карнагрии Ряды финиковых пальм и олив, росшие у дороги ухоженные сады и поля, по которым медленно двигались упряжки валов, и еще обширные луга, на которых пасли скот. Конечно, горец Кэр мало разбирался в сельском хозяйстве, но ухоженность земли и величина плодов произвели на него впечатление. Весь первый день юноша разглядывал сады, поля, рощи. На второй день картина ему наскучила, тем более, что дорога, по которой они ехали, была пуста. Как объяснил Каэр, вестники царя двигались впереди и именем императора требовали освободить путь. Войску предстояло пройти более ста миль, что при теперешней скорости должно было занять дней пять. При желании даже пехота могла достичь Райну в три дня. Но, во-первых, форгал не желал выматывать отвыкшее от переходов войско, а во-вторых, считал, что зрелище марширующих солдат благотворно сказывается на состоянии умов его подданных. На Кэра император Карнагрии произвел мощное впечатление. Казалось бы, сын вождя должен был испытывать неприязнь к царю после событий на судной площади. Но этого не было. Наоборот, юноша ощущал странную тягу к великому человеку. Тем более Кэру, Уже не однажды говорили, что он даже внешне похож на Фаргава. Впрочем, сходство это замечали далеко не все. Многим просто не приходило в голову сравнивать Кэра с самим Императором, которого полагали настолько выше всех прочих людей, что он по определению не мог быть похож ни на кого из своих подданных. Но Кэр не был корногрейцем, и зная историю Форгала, что Таидь, не раз сравнивал себя с ним. Пожалуй, с поправкой на время, сейчас у Кэра было даже некоторое преимущество. Он не безродный бродяга, а сын вождя Хардаларула из клана Мечей. И уже сейчас Кэр – воин, а не бродячий циркач. Будет угодно судьбе, и он, Кэр, через несколько лет будет взирать на бесконечные шеренги марширующих копейщиков и неторопливо рысящих всадников. «Свое войско». Однако занять место Фаргала юноша не помышлял. Во-первых, он принес присягу верности царю, как всякий наемник. Во-вторых, сын вождя прекрасно понимал, что сейчас именно Фаргал на своем месте, а он, Кэр, на своем. При взгляде на спокойно уверенное, горбоносое, как у самого юноши, лицо императора, сын вождя ощущал странное тепло в груди. Словно глядел на своего отца Хардаларула – Но при этом Кэр был совсем не прочь скрестить с фаргалом клинки. Царь считался лучшим фехтовальщиком. Нет, лучшим бойцом в империи. Изрядное искушение для юноша, чей учебный меч в тренировочном поединке доставал своим жалом даже такого мастера, как Каэр. Вечерами, когда войско становилось лагерем, сын вождя отъезжал подальше от стоянки и до первых звезд изнурял себя упражнениями. Вернее, пытался изнурить. Тело слушалось безупречно, и серебрящийся в сумраке клинок, казалось, подогревал Кэра собственным огнем. Юноша возвращался взмокший, страшно голодный, но способный бодрствовать хоть целую ночь. Правда, стоило ему, завернувшись в одеяло, улечься на охапку соломы, неподалеку от шатра Кэра, как звуки ночи и голоса людей сливались в одно и кара окутывала дыхание повелителя снов. Так прошло три дня. За это время войско Фаргала преодолело чуть больше семидесяти миль. Как и рассчитывал царь, вокруг было спокойно. Владыки трех земель, которые пересекла армия, обеспечивали солдат всем необходимым. И ничего сверхъестественного не наблюдалось, пока не наступила третья ночь похода. В розовой глубине камня Великой Диадемы Аша вспыхнул зеленый треугольник. Носитель Диадемы покрепче сжал руками выточенные из черного агата подлокотники трона. Свет камня пожелтел, а зеленый треугольник, уменьшившись, отступил вглубь и медленно повернулся. Теперь, смотрящему извне, если бы нашелся такой, увиделось бы, что не треугольник это, а пирамида с квадратом в основании». Сейчас пирамида опускалась вершиной наружу, одновременно оборачиваясь вокруг центральной оси. Вращение это постепенно ускорялось. Пальцы мага побелели, лицо выражало крайнее экстатическое напряжение. Зеленая пирамида в глубине камня слилась в пульсирующий круг – зрачок магического глаза. Длинные светлые волосы сидящего на троне поднялись, Вздыбились, окружив его голову потрескивающим ореолом И тут же сухое лицо мага расслабилось Губы разжались, выпустив воздух Ослепительный луч ударил в пространство перед ним Раздался громкий хлопок, и зеленый глаз Аша закрылся, оставив в воздухе пещеры Расширяющееся облако желтого тумана Увенчанный диадемой спокойно наблюдал, как пятно в двенадцати локтях от него густеет, наливается плотью и, наконец, обращается в человеческое существо. Зеленый туман исчез, человек стоял на четвереньках и тряс головой, торопливо проговаривая охранительные слова. «Во имя пробуждения мудрого», – отчетливо произнес увенчанный диадемой. «Да будет...» Хриплым голосом отозвался стоящий на четвереньках, поднял глаза, и лицо его исказилось. Словно не собрата по вере увидел он о злейшего врага. Собственно, так оно и было. Призванный колдовством носителя диадемы с трудом поднялся. Был он темен кожей, как табит или сокт, но не принадлежал ни к табитам, ни разумеется ксоктам. Горящие глаза его с ненавистью и страхом взирали на старшего собрата. «Ты нужен мудрому», — объявил сидящий на троне. «Скажи лучше тебе!» — выкрикнул младший жрец. «Сия одно и то же. Равнозначно для тебя». Младший жрец с заметным усилием, но взял себя в руки. «Хочешь, чтобы я сыграл с тобой в эту фетскую игру?» — сварливо проговорил он. «С твоим чешуйчатым партнером что-то случилось? Ты уморил его, да?» «Думаю, тебе стоит позавидовать его судьбе, собрат». Увенчанный Диадемой усмехнулся. Он наслаждался унижением стоящего перед ним. Он знал все мысли и чувства младшего жреца, видел смятение и страх». Видел все, что переживал тот, когда воля изъявления более сильного сковала его, вырвала из ткани бытия и унесло за тысячи миль сюда, к излучению Агры. «Не думаю, что ты еще когда-нибудь сыграешь со мной в путь Императора», произнес увенчанный Диадемой. «Я думаю, тебе повезло. Ты еще нужен мудрому, а сделать ты должен вот что». По мере того, как старший из последователей Аша говорил, лицо младшего все сильнее выражало смятение, а когда увенчанный диадемой перешел к самой сути будущего колдовства, смятение перешло в откровенный страх. «Нет!» — закричал жрец, шарахнувшись от сидящего на троне. «Да...» Глумление и угроза соединились в голосе увенчанного диадемы. «Я не могу...» «Убей меня, но я не сделаю этого!» Это уже был вопль отчаяния. Но старший из последователей мудрого бога только усмехнулся. «Я дам тебе силу, чтобы воплотить задуманное», — прозвучал его присвистывающий голос. «Я научу тебя, как создать вместилище без крупицы нашей магии. Вместилище, которое не учует ни один враг». «Ты понимаешь, что это значит?» Вызванный молчал. Но сидящий на троне видел, что зацепил его. Знание, предложенное им собрату по вере, давало ключ к новой силе. С точки зрения младшего, риск, оправданной возможностью когда-нибудь повергнуть более сильного соперника. Но сидящий на троне, как более сильный игрок, провидел дальше и точнее». Младший тоже это знал, но искушение было слишком велико. «Хорошо», — наконец произнес он, и в его голосе прорезались те же свистящие нотки, что и у носителя диадемы. «Я согласен».